«Не суетись, человек!» Раздался спокойный голос у меня за спиной. Испуг сжал мои яйца, но критическое мышление не выключил. Раз у меня за спиной кто-то стоит, я еще не вредим. В общем, я спокойно повернулся и замер, потому как возле моего горла, немного колеблясь, висел кончик некой широкой шпаги. Другой конец этого железа терялся в руке белоборисового ниндзя. Был тот весь в зеленом, с замотанным лицом, на котором открытыми оставались миндалевидные смеющиеся глаза. — Я так понимаю, вы не разбойники? — спросил полуутвердительно я. — Нет, — подтвердил тот. На руках у меня были чудо-перчатки для защиты рук от остро заточенных железок. Поэтому я без резких движений поднял руку и кончиками пальцев отодвинул лезвие в сторону. Судя по расширившимся от удивления глазам ниндзя, тот ожидал увидеть кончики моих пальцев, отвалившихся в процессе этого телодвижения. Далее я повернулся и пошел к оставленному рюкзаку, а также упавшему в траву Сникерсу. Распечатал Сникерс и стал жевать. Из кустов напротив вышел еще один брезнец-ниндзя, тоже с копной волос белобрысого цвета, заплетенных в косу и падающих на спину. Не подумайте, что мое спокойствие было продиктовано моей крутизной и бесстрашием. Как раз наоборот. Мне нужна была пауза, чтобы отпустила мои скукожившиеся яйца и мой ломокусатель. Поэтому я... С легкой улыбкой и поздоровался кивком головы и даже слегка раскланялся с этими ниндзя. Впрочем, продолжая есть сникерс. Первый, спрятав меч в ножную на поясе, одним движением размотал маску на лице и, открыв обыкновенное лицо, с европеоидными чертами с любопытством затрепетал ноздрями, втягивая воздух. — Путник, утоли, пожалуйста, мое любопытство. Ты кто и как ты оказался в этой части леса? И что за еда с необычным запахом, что ты ешь? Не знаю, как и сказать. Один мой приятель, маг-недоучка, открыл портал, чтобы переместить меня в город Кондар. Но почему-то я оказался в этом лесу, посреди какого-то бурелома, из которого едва выбрался, если, уважаемые... Тут я и и вопросительно посмотрел на этого белобрысого и остроухого ниндзя. — Как я могу к вам обращаться? — Перед тобой Альсен, командир патруля свободных эльфов Орстана. — Ага. Так вот, как вы, наверное, поняли, я несколько заблудился. В ответ раздалось конкретное ржание, присущее каким-либо гопникам в спортивках, а не эльфам. Более того... В соседних кустах кто-то сдавленно хрюкал. Я невозмутимо доживал Сникерс и, переждав приступ этого веселья, продолжил. — Так вот, я буду вам благодарен и угощу вас одной вкусняшкой, если вы растолкуете, как мне добраться до Кондора. Новый взрыв истерики. Либо до ближайших жилых мест. — И Повеселил, так повеселил, — сказал Альцин, вытирая слезы. Если бы кто-то сказал мне, что человек может заставить меня плакать, назвал бы лжецом и вызвал на дуэль. А вообще-то, человече... И, простите, не представился, перебил его я. Меня зовут Артем. Так вот, Артем, ты в охраняемой части леса свободных эльфов Орстан. Слышал про такой? Я отрицательно покачал головой, одновременно сожалеюще пожал плечами. — Сюда запрещен путь всякому человеку, орку или гному. — Да что там! Сюда не пускаем даже других эльфов. — Экологию нарушают. — Что? — приподнял тот брови. — Экологию? То есть гадят как попало, мусор после себя оставляют, деревья рубят, живые и хорошие, Ну, вредят природе, в общем. — Точно. Есть и другие причины. Но ты верно все сказал. — Ну, тогда я вам не враг. Мне бы выйти из вашего леса. Так вы подскажете дорогу? — До Кондора. Альсен криво ухмыльнулся. — Это было бы идеально! Церемонно кивнул я, даже не подозревая, что могу транслировать такие манеры. — Вы и ох, чужеземец! Твой Кондор и государство Кондорра. Находятся на другом конце материка. Пешком года полтора пути. йоп ты туды сюды От избытка чувств я чуть не засвистел, как чайник. Теперь я понял, что доводило до истерики этих эльфов, ржущих с такого болвана, как я. Ясно. Попал я в неприятности. Ну, до проблемы решать надо, а не оплакивать. А как выйти на какую-нибудь дорогу? Но чтобы добраться до русских мест, объясним. Вот только сначала ты должен узнать другое. То, что ты сейчас жив, это чудо. По закону нашего леса все нарушители уничтожаются. Ты не лгал и попал сюда реально не по своей воле, иначе тебя бы не спасло уже ничего. За то время, что мы за тобой наблюдали, Ты ни разу не сломал зря ни одной веточки, и даже справляя нужду, выкопал ямку. Ты не враг леса, поэтому ты получил снисхождение, но это только раз. Мы доведем тебя до тракта, по прямой здесь три уны пути, примерно на три километра. Из кустов вышел третий эльф, вероятно, именно он хрюкал от смеха. Ну тогда долг платежом красив. Немного переиначил я и достал из рюкзака большую молочную шоколадку на 200 грамм. «Это вам!» «Это разновидность того, что я ел. Я распечатал ее и, отломив три кубика, дал по одному этим ниндзя. Пока остальные держали шоколад и нюхали его, я отломил еще кубик и положил его себе в рот. «Кушайте, а то он в руках тает постепенно. Это называет шоколад». После этого я активно заработал челюстями, показывая пример. Первым лакомство закинул в рот Альсен, после него и остальные. Глядя, как меняется их выражение лица, застороженного, ожидательного, неизумленно восхищенное, я испытал гордость за отечественного производителя фабрику «Коммунарка», после чего протянул Альсену шоколадку, завернув ее назад. Тот, как величайшую ценность, принял ее, кивнул и положил в небольшой заплечный мешок. Через час быстрого шага мы вышли на тракт, который, как граница, делил степь и лес. По дороге плелся караван. Именно так. верблюды и лошади, телеги, повозки. Какие-то вооруженные люди, наверное, охрана. Перед выходом из леса эльфы вновь закутали лица в маске тряпки. Выйдя из зарецу, эльф показушно махнул рукой и громко сказал, Иди, еще раз пересечешь границу леса, и ничто тебя не спасет, и вам не хворать. Сказал я и пошел к каравану. Ко мне тут же подъехал какой-то воин в кожаной куртке с копьем в руках и спросил, Ты как в лес забрел? Заполошень, жить надоело. В это время подъехали еще три таких же дядьки, в расшитом халате. Я скорчил простецкую туповатую морду лица и ответил, «Ты приперла меня облегчиться. Вот я в лес и зашел, только присел, а мне в то место, где спина теряет свое благородное название, палкой, да за всего это маху». Мои собеседники грохнули. «Ну да, я когда подскакивал, успел облегчиться, а потом эти мне и говорят» что за то, что я без спроса удобряю их лес, да еще без всякого плана, меня надо убить. Но так как это в первый раз, то пшел отсюда вон, и чтобы мы тебя здесь не видели больше. Мои новые собеседники ржали, как их кони. Пока они вытирали слезы на глазах, я спросил, — Возьмете ли меня попутчиком до да какого-нибудь ближайшего большого поселения? — Возьмем, конечно. — Только вот положи сюда руку и скажи, что не злоумышляешь и ничего плохого. С этим он протянул мне какую-то пластину с каркозяброй. Я понял, что это некий детектор лжи на магии, и положил руку в перчатки, после чего сказал, что не злоумышляю ни против каравана, ни против никого лично. — Хм, не врешь. Потом повернулся и, устало сгорбившись, махнул рукой. — Поехали. Если будешь до Рагнора с нами, то с тебя серебрушка. Не вопрос? Кому деньги? — спросил я. — Мне я отдашь. Повернулся ко мне с лошади караванчик. — Габить, определи его в повозку. Не голыть какая. Как приедем, рассчитаемся. Стражник, что первый подскакал ко мне, просто показал крытую повозку, как у переселенцев с Дикого Запада. Я догнал неспешно едущую тележищу и закинул свой рюкзак вовнутрь. Но как только попробовал забраться сон, как навстречу мне выглянула квадратная, одетая в несколько юбок бабища. Росту она была небольшого, но, как говорят, поперек себя шили. нас гребла мне за шиворот, причем в тот момент, когда я собрался залезть и взялся за борт телеги и высоким, звонким, как у певицы Зефира, голосом завопила: «Куда брешь? Кто такой?» Быстро перебирая ногами, чтобы не упасть, я бодро висел у нее в руке семеня за телегой и не знал, что делать. На мое счастье подоспел на коне габит и закричал. «Нуара, отпусти человека! Его Рамазан к тебе в повозку определил!» И белозубо с ускакал скакал вперед. «Ну, раз Рамазан...» — сказала Муара, после чего легко вздела меня в воздух и поставила на доски настила. Отпустив, она отошла на облучок и села вновь, взявшись за поводья. Кое-как поправив одежду, я сказал «И мне очень приятно познакомиться, Муара. Меня зовут Артем». Она, сидя боком, лишь насмешливо скосила глаза и отвернулась. Потом снова повернулась и Глядя на меня, сказала, «Ну и что, смотришь, гному не видел никогда?» «Да я как бы и гнома не видел ни разу». «Да ладно, что ты мне вату в вату выше пихаешь? Как такое может быть?» Скрывать, что я из другого мира, я не стал, о чем и сказал Муаре. Та поманила меня к себе пальцем и сказала, «А ну-ка, повернись». «А ведь эта девушка на тебе необычная». «Может, и так. Ну, ладно, через пару ун будет уже привал, река будет. Будем ждать паром скотину поить. Там расскажешь». С этими словами она отвернулась и уже более на разговор не поворачивалась. Сначала она показалась мне какой-то бабище лет за сорок. Но теперь я понял, что обманулся. Муара была молодой девушкой с молодым и звонким голосом, круглым, но красивым лицом. Я сел на какие-то тюки, сложенные вдоль бортов, и открыл рюкзак. Потом нашел конфеты и вскрыл пакет Мишки на севере. Достал конфету и подошел к Муаре. мара это тебе!» И протянул конфету. Она, не глядя, взяла ее и кинула на мешок справа от тебя. «Не мешай пока, это у упремся в зад фургону впереди». И зацеп словим руганить до неба будет. Кивнул сам себе, я отошел на тюк и, развалившись, расслабился. Мерное покачивание, сделало свое дело. И я постепенно задремал. Пришел в себя я, когда кто-то хорошо так тряхнул меня за плечо. У меня есть хорошая особенность, что я выработал с годами ранних подъемов на работу. Мгновенно перехожу в состоянии бодрствования и не чувствуя с себя, как дичь, глушенная веслом. Вот и в этот раз я открыл глаза и, увидев склонившееся лицо Муары, четко спросил. — Приехали? — Да, но тут у нас дела плохие. — Что случилось? — Увидишь. От повозки пока не уходи никуда, и и дальше будешь с нами ехать. С этими словами она спрыгнула на землю, Искрылась, скрылась, сдвинувшись вперед по движению. Я же встал и также слез с повозки.